Глава двадцать вторая. В дороге спутники вели себя осторожно. Каждые четверть часа останавливались, озирались по сторонам, проверяли, нет ли где ловушек или признаков охраны. На тропинку не выходили, держались в тени деревьев. Часа за два до заката, в долине между холмами, Алик остановил всех на поляне, окруженной могучими дубами и высокими соснами спутники столпились вокруг него, давно забыв о том, что следует держаться подальше друг от друга. Им не терпелось узнать, что задумал Алик. «Пора свериться с планшетом», — заявил старый солдат. «Я старался включать его пореже, чтоб батарейки не сели. Надеюсь, маршрут я набросал верно. Из пути мы не сбились». «Ага», — кивнула Лана, — «а то, мало ли, дойдём до самой Канады». Или до Мексики. «Смейся, смейся!» Алик улыбнулся, включил планшет и вывел на экран карту с указанием маршрутов Берга. Затем вытащил из кармана компас, поводил пальцем по экрану, поглядывая свои заметки, закрыл глаза и задумался, вспоминая проделанный путь и сверяя его с электронной картой. Наконец Алик встал, посмотрел на солнце и перевёл взгляд на стрелку компаса. «Так...» — протянул он вновь опустился на корточки и еще с минуты изучал карту внося исправление в листке с заметками марк с испугом решил что они сбились с пути здорово внезапно воскликнул алег сам удивляешь как это у меня получается айда я ай да молодец но началась лана в изнеможении закатила глаза олег ткнул пальцем чуть влево от точки, где сходились маршруты полётов аэростата. «Если мне проклятый вирус мозги не выил, то мы вот здесь, в пяти милях от места, откуда взлетал Берг». «Точно?» — спросила Трина. «Карты я читать умею, и на местности ориентироваться тоже могу. И по компасу, и по солнцу. Для вас, малышни...» «Все эти горы, холмы и долины похожи друг на друга, но я в них хорошо разбираюсь. Вот взгляните», — сказал Алик, указывая на точку на карте. «Здесь, в нескольких милях восточнее, находится Эшвилл. Мы почти у цели. А дальше начнётся самое интересное». Марк понял, что хорошее настроение долго не продержится. Ещё через милю путники забрались в самую глубь леса. Алик решил, что там легче спрятаться, если обитатели бункера вышлют охранников прочесывать местность. Друзья быстро разбили лагерь, наскоро поужинали и уселись в кружок. Костра разводить не стали, чтобы раньше времени не выдать своего присутствия. С наступлением сумерек в чаще затрещали сверчки — Марк поинтересовался у Алика о планах на следующий день, но старый солдат уклонился от ответа, сказал, что ему надо поразмыслить и обсудить всё с Ланой, прежде чем объяснять остальным. «По-твоему, от нас толку мало?» — сердито спросила Трина. «Там видно будет», — буркнул Алик. «Ну вот, опять на себя строгость напускаешь», — вздохнула Трина. «Так получилось». Хмыкнул старый солдат, прислонился к дереву и закрыл глаза. «Всё, прекращаем разговорчики. Дайте мне подумать». Трина с хитринкой взглянула на Марка. Он улыбнулся в ответ. К ворчанию Алика все уже давно привыкли. добавок и в самом деле было неясно, чем заняться с утра. Как раздобыть сведения о месте и людях, если о них вообще ничего не известно? «Ты как?» «Диди?» — спросил Марк малышку, которая сидела, не поднимая глаз. «О чём задумалась?» Девочка неловко улыбнулась и пожала плечами. Марк решил, что ей, наверное, страшно. «Не волнуйся», — ласково сказал он. «С тобой ничего плохого не случится. Мы тебя защитим». «Правда?» — недоверчиво пролепетала она. «Честное слово». Трина обняла девочку и прижала её к себе. Ни Лана, ни Алик не стали возражать, словно забыли о своём требовании держаться подальше друг от друга. «Пусть себе взрослые тревожатся», — шепнула Трина Диди. «А ты не бойся. Мы тебя спрячем, а сами пойдём поговорить кое с кем. Ненадолго. Всё будет хорошо». Марк хотел что-то добавить к словам утешения, но внезапно услышал вдалеке шум. Из-за деревьев доносились отголоски на пево. «Эй, слышите?» — прошептал Марк. Все встрепенулись, Алик раскрыл глаза и выпрямился. «Что это?» — спросила Трина. Ш -ш -ш. Марк поднёс палец к губам и склонил голову на бок, стараясь разобраться в звуках. Женский голос старательно выводил слова какого-то гимна. Марк зябко поёжился, вспомнив о Мисте. Перед смертью она тоже что-то напевала. «Что за чертовщина?» — негромко буркнул Алик. Высокий мелодичный голос был по-своему красив, но посреди чаще звучал до удивления странно. Через несколько минут к женскому голосу присоединился мужской, Затем в напев влились ещё голоса, и в лесу запел целый хор. Может, там церковь? ошеломлённо спросила Трина. Олег подался вперёд. Ребята, я пойду проверю, сказал он. Сидите здесь тихо, как мыши. Мало ли, вдруг нас в западню заманивают. Я с тобой? вызвался Марк, сгорает любопытство. Алик растерянно поглядел на Трину с Ланой. «Ну что ты на нас уставился?» — спросила Трина. «Думаешь, слабые женщины не смогут за себя постоять? Идите уже, мы и без вас пойдёмся, правда, диди?» Пенни отчего-то напугала малышку, но она со слабой улыбкой взглянула на Трину и закивала. «Ладно, мы пойдём глянуть», — заявил Алик и поманил Марка за собой. Диди смущённо кашлянула и выставила вперёд ладошку, будто хотела что-то сказать. «В чём дело, солнышко?» — спросила Трина. Девочка боязливо кивнула и выпалила. «Я их знаю. Они в посёлке жили. Говорили, что всё вокруг волшебное, и деревья, и цветы, и зверюшки. Сказали, что я плохая, проклятая». Диди всхлипнула и прошептала. «Я не заболела, когда в меня стрела попала, потому меня и бросили». Все ошарашенно переглянулись. Ситуация принимала странный оборот. «Вам и правда лучше проверить, что там происходит», — произнесла Лана. «Главное, чтобы они в нашу сторону не двинулись. Только осторожнее Алик согласно кивнул и потрепал Марка по плечу. Они направились к деревьям, и тут Диди сказала. «Берегитесь противного дядьки без ушей!» Она уткнулась Трине в плечо и заплакала. Марк вопросительно глянул на Алика, но тот помотал головой, мол, оставь девочку в покое, и оба скрылись в чаще леса.